Глава 14. Катакомбы Харт. Сэр Роберт Фрик и его подчиненные, долго проплутав по катакомбам, все же смогли добраться до одного из ключевых перекрестков и, выбрав левый проход, вошли в него. Проход заканчивался узким извилистым ходом. Нисколько не сомневаясь, фрик назначил одного из своих воинов, который был худее и меньше остальных, лезть туда. Воин, сбросив с себя все лишнее и взяв только кинжал, полез в щель. Первый метр пути ему дался свободно. Второй намного хуже. Третий же метр он уже осилить не смог и застрял. Но вот что было интересно, Вперёд он не мог больше ползти, потому что было очень узко. Но и назад тоже двинуться не мог. Те неровности, которые воин без труда совсем недавно преодолел, при его движении назад оказались словно намного больше. Воин начал громко кричать. К нему на помощь фрик отправил другого, но тот тоже застрял, только ближе. Третий, уже осторожно приблизившись, кинул второму застрявшему веревку за кончик которой тот и схватился. Веревку потянули. Застрявший вцепился в нее и тянулся всеми силами, но вытащить его так и не смогли. Стены, пропустившие воинов вперёд, не хотели отдавать их обратно, вцепившись в них острыми гранями своих обсидиановых сколов. Воины уже впятером, взявшись за веревку, изо всех сил тянули застрявшего из щели. А-а! А-а! Дикие крики воина пугали все окружающее пространство, наполняя его мрачным торжеством задуманного когда-то. Ему вторил и воин, что застрял первым. Он кричал все сильнее, И эхо его голоса, резонируя от обсидиановых стен, задействовало скрытый механизм. Стены прохода стали еле заметно, но неотвратимо сужаться, сдавливая свои жертвы и накалывая их на острые выступы. Крики первого застрявшего стали прерываться, потом перешли в бульканье и хрипение, а через пару минут и вовсе прекратились. А сатанев от этих криков все остальные воины вместе с сэром фриком вновь схватились за веревку и стали остервенело вытягивать воина. Им это наконец удалось, и они вытянули ободранное в кровь и истерзанное острыми гранями вулканического стекла тело. На английском солдате не осталось ни одного живого места. Все тело сочилось кровью, как будто бы его только что освежевали на бойне. Все были поражены этим зрелищем. Взглянув в сторону прохода, сэр Фрик увидел там безвольно стоящее тело солдата, который так и умер, раздавленный стенами. Пришлось поворачивать назад. Второй воин, которого несли его товарищи, смог дожить только до перекрестка, где и испустил дух. Его тело отнесли в сторону того пути, откуда отряд вышел, и оставили там в назидание другим. И для того, чтобы обозначить их якобы верный путь, а сами повернули направо. Пройдя еще одно разветвление, отряд вошел в огромную пещеру, имеющую круглую форму. И здесь остановился Роберт Фрик собрал совещание с магами ордена. Пока они спорили и проверяли различные поисковые заклинания, воины расселись кто где, решив отдохнуть. Мы должны идти только вперед и поворачивать только вправо, говорил заместитель Фрика. Нет, торил ему другой. Надо идти только налево и оставлять везде знаки. Спорт продолжался, пока все трое не решили провести ритуал поиска. Благо размеры пещеры в этом не препятствовали. Взявшись за руки, они сотворили мистерию, которая ярким солнечным пятном начала скакать по стенам, вызывая на них странные вспышки, а потом указала на выход. "Вперёд", скомандовал Фрик, и все стали собираться, лязгая оружием и недовольно ворча. Не замечая, как каждый издаваемый ими звук с каждым разом усиливался. Каждый шорох реально становился все сильнее, и вскоре звук шагов, выходящих из пещеры, уже походил на топот слонов. Неожиданно для всех, но не для себя самого, один из воинов громко испортил воздух. Это вызвало негодование у всех. Вот это да. Ты охренел. Ты что, Ты ел что говню? говню? Распугаешь Распуга... здесь всю нечисть своим запахом. Заткните, Заткните ему его дырку. дырку. Урод, урод, урод. Фрик одним словом. С каждым криком звук все больше и больше усиливался. Отражаясь от круглых стен, он резонировал, а потолок и возвращался усиленный троекратно. Ударяясь об пол, он отражался и попадал в звуковую ловушку на потолке, которая усиливала его и снова отправляла обратно. Звук в течение десятка секунд стал просто нестерпимым, а потом и вовсе перешёл порог болевой чувствительности. Никто этого не ожидал. Сэр Роберт Крик, находясь в центре группы, смог выбежать из пещеры только благодаря примененной защитной магии, и то буквально выкатившись на последних метрах. Все, кто шел позади и рядом, остались в ней корчась на полу в адских муках. Их безумные крики только усиливали эффект, добавляя в него какофонию боли. Рвались барабанные перепонки, шла кровь из горла и ушей. Люди катались по полу, раздирая себе уши и рот, захлебываясь в собственной крови, выплёвывая вместе с ней содержимое желудка и внутреннюю слизь. Спасшиеся, которые шли в голове колонны, с ужасом смотрели, как корчатся в смертных муках их братья и товарищи. Они ничем не могли им помочь. На это просто невозможно было смотреть. Не выдержав душераздирающего зрелища, они стали расстреливать своих друзей из арбалетов, опасаясь стрелять из пистолей и добивать магией. Сухое щелкние спускаемой тетивы сопровождалось смачным хрустом входящих в пока еще живое тело арбалетных болтов, прерывая муки. Прошло несколько минут, и последний предсмертный крик, усиленный тысячекратно, медленно затих под куполом пещеры. И словно в ответ на последнем звуке пещера произвела ответный глаз. э Громовым эхом прокатилась по ней и наступила полная тишина. Роберт Фрик и его 12 магов и воинов, оставшихся в живых, в ужасе молча смотрели на погибших. В один миг их отряд потерял больше половины своих бойцов. И как В крайне подавленном состоянии весь отряд развернулся и двинулся навстречу дальнейшим приключениям. Никто из них не рискнул снова зайти в пещеру, чтобы собрать оружие и амулеты убитых. Они не пригодились товарищам, не пригодятся и им. В это время Абу Насир и 10 его выживших соратников пролезли через узкую кишку тайного хода и остановились, осматриваясь. Сверившись с помощью магии с правильностью пути, Абу Насир с отрядом отправился дальше. Судя по записям и результатам поисковой магии, они шли верно, к тому же изрядно сократили путь. Если примерно измерить пройденное ими расстояние, То они почти сравнялись в этом с отрядом маркиза де Ламю, а может быть, даже и перегнали его. Но после всего пережитого Насир был весьма осторожен. Сейчас они шли по коридорам, созданным намного раньше, чем внешний периметр катакомб. Обсидиан стен здесь был не чисто черного цвета, а скорее серого и без искрящегося эффекта. Абу Насир уже наловчился обнаруживать разные мелкие и крупные ловушки. Лишь раз один из его помощников задел натянутую почти вровень с полом струну вулканического стекла, и на его несчастную голову упал огромный кусок камня, разбив череп и изломав тело. Бодро, но осторожно турки продвигались вперед, обходя расставленные повсюду ловушки, пока не дошли до странной пещеры которая всем своим видом не обещала путникам абсолютно ничего хорошего. Это была относительно небольшая пещера, пол которой был блестящим, как будто смазанным жиром, и резко понижался в ее глубине. Особенностью ее было то, что все стены и пол сплошь были усеяны острыми резцами, которые подобно мелким, но очень острым собачьим клыкам высовывались отовсюду. Соваться сюда сразу Абу Насир посчитал нецелесообразным и потому попытался найти путь, обходящий эту пещеру. Увы, все найденные им дороги, так или иначе, все равно вели к ней. Это было похоже на насмешку. Ход, по которому они дошли к пещере, разветвлялся на два боковых и подобно загнутым назад бараньим рогам все равно возвращал их в исходное положение. Делать было нечего, и они приняли решение идти вперед. Но людей осталось всего восемь человек. И это еще до вступления в бой с основным врагом. Тяжело вздохнув, Абунасир стал навешивать на своих людей всевозможные защитные заклинания. Да они и сами постарались задействовать все амулеты и умения, пытаясь защититься от предстоящих неприятностей. Сам же Абунасир обладал знаниями и умел применять заклинания по ступе лёгкого шага, которое стоило ему немалых усилий во времена обучения ему. Это была магия воздуха, которой он владел частично. Суть его заключалась в том, что передвигаясь по поверхности, он не контактировал с ней. Тонкий слой воздуха изолировал его ногу и поверхность земли друг от друга принимая на себя вес тела. Абунасир первым бесстрашно наступил на скользкий пол пещеры. Ничего не произошло. Подойдя к одному из торчащих шипов, словно рог единорога, высовывавшихся из стены, он встал возле него. Перо твоены и да поможет нам Аллах!» Но, как говорится в русской пословице, на Бога надейся, А сам не плашай. Так и тут все оказалось целиком зависящим от магических умений и навыков каждого из воинов. Первый ступивший заскользил по поверхности, но сумел остановиться. Вслед за ним пошел второй, потом третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, а восьмой, только наступив на скользкую поверхность, не смог удержаться и стал хвататься за торчащие вокруг шипы. Ничего хорошего это не принесло ни ему, ни его товарищам. Он только резал в кровь руки и кричал от боли, пока не запнулся за один из небольших клыков и упал. Пещера словно только этого и ждала. Пол, и так круто понижавшийся, стал наклоняться еще под большим углом, а его поверхность заблестела масляными разводами, которые резко начали выделяться отовсюду с диким криком упавший заскользил на выход, попутно сбивая с ног всех своих товарищей. И как не пытался остановить этот процесс обунасир, ничего не вышло. Воины, как кегли, сбиваемые шаром, падали на пол пещеры и скользили по нему, натыкаясь на острые клыки, раздирающие их плоть. И чем дальше они скользили, тем выше была их скорость. Некоторые успевали уничтожить острые препятствия магией или оружием. Некоторые пользовались защитными заклинаниями или действиями защитных амулетов. Но большинство воинов, скатываясь вниз, получало все больше и больше ран и пропадали в глубине пещеры. Абунасир смог спасти троих. Затем, прыгнув в дыру окончания пещеры, сберег еще двух человек от мученической смерти. Трое же воинов, несмотря на его титанические усилия, все равно погибли. Остальные получили ранения разной степени тяжести. Еще один умер чуть позже, и всего в отряде осталось только пятеро вместе с ним самим. Это происшествие сильно разозлило высокопоставленного турецкого мага И он, закусив бороду, прорывался вперед и уже не сдерживаясь, уничтожал все обнаруживаемые им ловушки, пока не подошел к стене, изображавшей огромные ворота в пещеру, красивые изукрашенные тонкой резьбой. На дверях, во всей своей бесовской красе, был изображен козлоногий буджалут. На его козлиных рогах держался венок из цветов суданской розы. А ниже пояса тело покрывало красочное одеяние, которое недвусмысленно бугрилось на том месте, где у этого потомка Пана находилось причинное место. Все остальные изображения на дверях были посвящены сценам из его бесовской жизни. По ним выходило, что он жил среди цветущих садов и лесов, прыгая по альпийским лугам и употребляя внутрь исключительно молодую травку. А после приема пищи вступал в противоестественную связь с земными женщинами. Поплевавшись на дверь, пятерка выживших остановилась перед ними передохнуть. Абу Насир не собирался оставлять у себя в тылу врагов. Что его ждет за дверями этого Магога, он не знал. Но следовало попытаться договориться с другими отрядами или уничтожить их в крайнем случае. Мы возвратились назад и направились в ту сторону, куда еще не сворачивали. Двигались мы довольно долго, и штрек, по которому мы шли, все больше расширялся, становясь похожим на дорогу. Я стал невольно напрягаться. Вот сейчас. Сейчас должна выскочить кобыла. И как понести? Понести, ёж, его идти. Мне снова захотелось пить. Дайте воды. «Пошел на. Был мне добрый ответ от моих подельников. Нет воды. Тогда дайте мне вина. Не отставал я от них. А не пошел бы ты на? Последовал ответ от сурового воина или мага, который был правой рукой отца Адана. Все были злые, и их истинное отношение ко мне наконец проявилось в полной мере. Меня же пробивало на шутки и смех. Не знаю, вроде не бухал, и не курил, и вообще меня ударила стена по голове, мне простительно. Но как же хочется пить. Ладно, я пойду у злые вы, уйду я от вас. Только надо бы подобрать момент. Все равно это добром не закончится, чувствует мое сердце или что другое вроде сидалище. Но где же обещанная лошадь? Я чихнул. И снова с помощью магии собрал немного воды со всех сторон, а собрав, выпил. Но привкус у воды был довольно странный, как у железа, словно в ней была частичка крови. Возможно, хотя вряд ли, так недолго и вампиром стать. В это время мы подошли к лестнице, ведущей вниз. Ничего особенного в ней не было. Узкая и довольно длинная лестница, освещенная магическими фонарями, подвешенными отцом Аданом, хорошо была видна почти до самого низа. Кто пойдет первым? Оглядев своих воинов, задал риторический вопрос отец Адан. Потеряв столько воинов и чувствуя на себе буравящие взгляды выживших, я не сомневался в выборе отца Адана. Вот ничуть не сомневался. Филин Вперёд. Яволь, мой хрен. Что-то меня плющит сильно. Ну бывает. А может это от страха? Впрочем, где наша не пропадала? Пора и вперед, грудью, так сказать, на амбразуру. Где она? Лови комиссарское тело. Вступив на лестницу, я начал спускаться по ней, но с каждым шагом ступеньки становились всё короче и короче. Видя, что со мной ничего не происходит, вступили на лестницу и остальные воины. Дойдя до середины лестницы, я не нашел, на что поставить ногу, потерял опору и просто ступил на еле видную ступеньку. Тут же споткнулся и покатился кубарем вниз. Эхо от шума моего падения поднялось вверх, и тут из коридора, который мы прошли, послышался цокот копыт какого-то огромного создания. Тут уж последний воин, который долго не хотел вступать на лестницу, быстрее вскочил на этот чертовый эскалатор и понесся на нем навстречу судьбе. А зря. Ведь ему не довелось увидеть даже призрака. Только лишь глумливое эхо буквы ы пронеслось в пространстве и затихло в стенах. Я же к кубарем несся вниз. Стены мелькали со скоростью калейдоскопа, пока я не приземлился на пол, словно птица тормозяла ластами, э, то есть ногами. Всё, я потерялся. Промчавшись по полу, с разбегу я уткнулся в дверь головой. Удар оказался не сильным, но чувствительным для моей и так раненой головы, и я благополучно потерял сознание. В это время Из гладкой поверхности бывшей лестницы начали появляться острые штыри и лезвия, натыкаясь на которые воины отца Адана Гибли. Каждый пытался сбить острые препятствия заклинаниями и оружием, так же как и в аналогичной ситуации поступали воины Абу Насира. Но этого практически не удавалось, и воины Гибли, живыми, скотившись с лестницы, остались всего четверо включая отца Адана. Придя в себя от пережитого, они поднялись на ноги и проследовали к воротам, которые во всем своем мрачном величии находились напротив. Лишь только вид неопрятной кучки бывшей телом Эрнанда Гарсии, портил всю картину. Ворота были другими, совсем не теми, что находились перед Абунасиром, но рисунок, изображенный на них, был схожим. Всё та же дьявольская козлиная похабщина, да другие мерзости. Отец Адан, угрюмо посмотрев на филина, живого, но без сознания, подошел к нему и наложил на голову руки, исцеляя и приводя в чувство. Я очнулся, открыл глаза и поморщился от резкой боли. Дайте мне вина или воды, мансеньор. Видно судьба хранит тебя. Или она наоборот бережет тебя, чтобы ты до конца исполнил свою миссию. Кто знает, мрачно заметил Мак в ответ на мои слова и протянул флягу с лечебным питьём. Отхлебнув из нее два раза, я был вынужден вернуть ее обратно. Сэр Роберт Фрик каким-то образом смог добраться до той точки, ради которой и прилагались все усилия. Его люди, кроме четверых сопровождающих магов, погибли. Сам он выжил только чудом, и с помощью могущественных талисманов. А дело было так. Они долго плутали по коридорам и пещерам, теряя людей одного за другим. Кто-то провалился, кому-то на голову свалился камень, кто-то сошел с ума, увидев в черном обсидиановом зеркале всех убитых врагов и сражаясь с ними, не отходя от зеркала. Все это было нелепо и страшно. Но все же он и четверо оставшихся воинов смогли дойти до ворот. Ворота были расписаны различным дерьмом, но достаточно интересным. О некоторых вещах сэр Фрик раньше и не слышал. Зато, увидев искусно вырезанные картинки, хорошо запомнил их. Может, когда и пригодится. Он привык запоминать любую гадость, надеясь применить ее, когда понадобится. И в этом он был самым настоящим англичанином. А пока он и его люди присели возле входа отдохнуть, собираясь дать отпор любому, кто также сможет выйти к этим воротам. Но никого не было. Было тихо. Очень тихо. Странно тихо. Группа из пяти человек, закутанных по самые глаза в плотную ткань, неслышно пробиралась по многочисленным коридорам, сворачивая в нужную сторону и виртуозно обходя расставленные ловушки. Все они принадлежали к кордину оузенкрейцеров и хорошо знали, зачем шли сюда. Без потерь дойдя до нужной им двери, они остановились возле неё, чтобы немного отдохнуть и покаяться покаяться перед тем, как совершить то, что всколыхнёт весь этот давно зажравшийся мир. А пока им нужно было подготовиться к действию. все равно, пока у своих ворот не окажется последняя команда, ни одни из пяти ворот не откроются. И пусть тешат себя напрасными надеждами все остальные, рассчитывая на свое могущество и знание. Это им не удастся, как бы они ни старались. Ведь всё в этой жизни предопределено. 10 лучших бойцов мальтийского ордена прошли в заранее разведанный вход в катакомбы, расположенный тоже в замке. Отец Адан, скрепя сердце, разрешил отряду мальтийцев войти сюда в обмен на помощь. Условия соглашения были настолько сложны и тонки, что трудно было их понять постороннему человеку. С одной стороны, оба ордена были союзниками, с другой конкурентами. Но борьба между ними была основана на соглашении, по которому они вступят в схватку непосредственно перед главным призом. Отец Адан владел перламутровым шаром, а мальтийцы костяным клинком. Ссориться между собой раньше времени было невыгодно обеим сторонам. Гораздо проще было соединить усилия против чужеродных конкурентов, что они и сделали, объединившись против Абу Насира. Теперь же каждый из них шел к цели своим путем, независимо от других. Отряд мальтийцев нёс с собой свой артефакт, так же, как это сделал и отец Адан. С их помощью отряды расчищали себе путь, уничтожая ловушки и пробиваясь сквозь стены иногда даже напрямую. Но Буджалан не был бы Буджаланом, если бы не смог подстроить такую каверзу, в которую не смогли бы попасться люди. В одной штольне, в которую магистр ордена Роджер Аламанга привел свой отряд, обойдя подземную ловушку, их ждала только вековая пыль. Никогда за всю историю своего существования никто не сотрясал воздух этой штольни. Эта многовековая пыль нетронутой лежала здесь, упрямо ожидая своего часа. Бесцеремонно растолкав и подняв ее ногами, воины отряда Ламанга проследовали дальше. Пыль неспешно поднялась вверх и нежно коснулась ноздрей одного из воинов. Тот чихнул. Вслед за ним чихнул и второй, за ним третий и четвертый конце концов все воины стали чихать, но продолжали при этом идти дальше. Пыль не спешила, а постепенно проникала с каждым вздохом все глубже и глубже в легкие людей, и наконец, достаточно заполнив их, резко окаменела. Кто успел наглотаться немного пыли, тот остался жив, уничтожив инородное тело с помощью магии. А кому не повезло, Тот остался лежать на полу, немым укором торопливости магистра ордена. Ничего не помогало, и никакая магия не смогла оживить их тела и заставить работать их легкие. Они окаменели и все. Плюясь, ругаясь самыми последними словами, изрядно поредевший отряд в количестве пяти человек отправился дальше. Пройдя оставшийся путь и обойдя еще множество ловушек, они подошли почти к такой же двери, что и остальные четыре команды, и остались ждать перед ней. Никакие узоры и искусная резьба по камню их не вдохновляли. Была бы их воля, то они бы уничтожили это срамное мастерство, растерев его в пыль. Но их магия была ни властна над этими художествами, А час, когда эти двери должны были открыться, еще не пробил. И они остались дальше ждать, сидя в полной гнетущей тишине, скорбя по своим погибшим товарищам.